Россия получила много турецких городов в Закавказье, земли по реке Пруту, контрибуцию и свободный проход судов через Дарданеллы. Турция признала также независимость Греции и внутреннюю самостоятельность Сербии. За блестящие успехи в этой войне Дибич был награжден титулом графа Забалканского. Еще не окончилась турецкая война, как началось восстание Польши, стремившейся к отделению от России. В то же время внутри государства со страшной силой разразилась азиатская холера. Под влиянием революции во Франции в 1830 году тайные польские общества, образовавшиеся еще при Александре I, Решили создать из Польши самостоятельное государство. Завладев в Варшаве, а затем в крепости Модлин, теперь Новогеоргиевск, арсеналами, мятежники вооружили население и подняли восстание. Против них был послан со 100-тысячной армией Дибич, который при Грохове нанес полякам сильное поражение. Но он не двинулся сразу к Варшаве, благодаря чему усмирение Польши затянулось на семь месяцев. Паскевич, сменивший Дибича, умершего от холеры, взял штурмом Варшаву и окончательно подавил восстание. Польша получила новое устройство. Отдельное польское войско было распущено, Университеты в Варшаве и Вильне, служившие рассадниками польского национального движения, закрыты. Вместо них был учрежден университет Святого Владимира в Киеве. Самое управление края было приравнено к управлению русских губерний. В 1848 году в Европе опять началось революционное движение которая особенно сильно захватила Австрию. Венгрия, объявив себя республикой, отложилась от австрийской короны. Император австрийский Франц Иосиф не мог собственными силами справиться с восстанием венгров и в Варшаве просил помощи у русского царя. Николай Палыч благосклонно отнесся к этой просьбе, послав в пределы Австрии около 200 тысяч человек под начальством Паскевича. При Велогоше вождь венгерцев Гергий был разбит русскими войсками и сложил оружие. Восстание было подавлено и во всей Австрии был восстановлен порядок и власть императора Франца Иосифа. Впоследствии, Австрия отплатила России за эту услугу, спасшую ее существование, черной неблагодарностью, приняв враждебное положение относительно России во время Крымской войны. Успехи русского влияния на Востоке сильно беспокоили европейские державы, особенно Англию, которая опасалась, что Россия завладеет Константинополем, а затем своим черноморским флотом вытеснит английское влияние в Средиземном море. Враждебную к России политику Англии поддерживала и Франция, где император Наполеон III, достигший престола путем государственного переворота, искал случая вмешаться в европейские дела и принять участие в какой-либо серьезной войне, чтобы поддержать свою власть блеском и славой побед французского оружия. Поэтому он сразу примкнул к Англии в ее восточной политике против России. Так как Россия добилась от султана право защищать своих единоверцев в Турции, то другие европейские державы потребовали того же для своих подданных. Французский император пошел еще дальше, Он настаивал на передаче католикам ключей от храма Вознесения в Иерусалиме, бывших у православного греческого духовенства. Опираясь на поддержку Франции, турецкое правительство не только передало католикам ключи, но и стало ограничивать православных в святой земле.